Глава 19 Сидя в повозке, Ежи грыз ногти. На некоторых пальцах он ободрал их до мяса. Солнце слишком медленно сползало к горизонту. Порой ему казалось, что оно вовсе не двигается. Будто над пустошью теперь навсегда установился день. Секретарь Баграта не хотел пропустить битву, но и владыку подводить он тоже не хотел. А Крипто с отрядом из Киева все не появлялся. Ежи дважды поел манисов, запряженных в повозку, стоявшую возле моста через разлом. Три раза проверял, хорошо ли смазаны ступицы, надежно ли закреплены колеса на осях. Он всячески пытался убить время, которое будто замерло в опустевшем поселке возле Можайского тракта. Наконец, не выдержав в очередной раз, он решил осмотреть повозку. Выпрямился в кузове, потянулся, разведя руки в стороны, взглянул на небо и замер. Четыре огромных темных диска плыли с северо-запада на юг. Небесные платформы! Пронеслось в голове у секретаря. Они летят, чтобы помешать владыке. Доминанты хотят убить Баграта. Он плюхнулся обратно, схватил хлыст и перетянул блестевшие чешуё из спины рептилий. «Пошли, пошли!» — закричал во всё горло ежи, направляя Манисов через мост на другую сторону разлома. «Давайте, бегите!» Он ещё пару раз щёлкнул хлыстом. Оглянулся на дорогу. Не видать ли Криптус отрядом? Ящеры пронзительно зашипели, сорвались с места. Ежи чуть не опрокинулся на спину так резко рептилии потянули повозку взяв высокий темп. Переехав мост, он свернул на восток и погнал манисов по следам отрядов кочевых племен, благо тут не надо быть хорошим следопытом. Там, где прошла армия Чембы, на земле осталась широкая полоса, отпечатанная подошвами тысяч ног. «Слезь с меня!» Крум дернул головой, стряхнув с лица руки Верзилы, заелозил на спине. «Слезай, тупой манис!» «Тихо!» — шикнул Демир в канаве. «Лежать, не шевелиться!» Крум замер. Стоян тихо замычал, приподнялся на локтях, задышав в лицо следопыту. «Лежать!» Димир ткнул стволом самострела Верзилу взад «Духи пустыни!» прошептал Крум, когда стоян опять навалился сверху. «Он меня раздавит!» «Молчите!» прошепел Димир. «Иначе я вас обоих убью!» Обнявшись, Верзилу и Крум лежали щека к щеке, повернув головы в сторону пустыря. Налисшая над дренажной канавой заводская ограда отбрасывала длинную тень на полоску серо-бурой, нетронутой огнем земли. Прямо за ней трещали, стреляя искрами, догоравшие бараки. Вышек по краям территории, где жили рабы, видно не было. Их смело вместе с часовыми волной раскаленного воздуха. «Ползите вдоль ограды!» — наконец произнес Демир. Стоян сразу заворочил локтями, продвигаясь вперед. «Нет!» — старик схватил его за ногу. «Крум первым поползет!» «Пристань!» — промочал тот, пытаясь спихнуть с себя верзилу. Когда стоян приподнялся, Крум, отталкиваясь пятками, на спине выпался из под него, перевернулся на живот и осмотрелся. На месте палаточного лагеря чернело огромное выжженное пятно. Дымились останки тракторов, сендеров и самоходов. В воздухе стоял резкий запах паленой плоти. Всюду на земле лежали обгоревшие тела людей. Крум сглотнул, пополз вперед, поглядывая на пустырь за стоянкой кланов, где начали собираться выжившие после взрыва. Они вылезали откуда-то из-под земли озирались по сторонам испуганно спуганно вскрикивали, заметив трупы. Спустя мгновение Крум сообразил, что нефтяники укрылись от огня на заставе под толстыми плитами. Сейчас люди начнут обходить территорию, некоторые уже ищут и подбирают раненых. Кто-нибудь догадается пройтись вдоль накренившегося забора? Далеко за спиной раздался рокот двигателя. Крум не стал оглядываться, опустил голову и пополз быстрее, пока люди окончательно не разобрались, не организовались, И случайно не заметили пробирающихся по дну канавы следопытов. Вскоре бетонные плиты забора выровнялись, встали почти вертикально. Видимо, ударная волна сюда не докатилась. Справа виднялся пустырь и холмы вдалеке. Канава пошла под уклон. Впереди показался угол ограды. За ним взгляду открывалась ложбина. В ней что-то гудело, иногда хлопало и потрескивало. Крум посмотрел на небо. Ветер гнал по нему черные густые клочья дыма, поднимавшиеся из ложбины. Повернув за угол, следопыт сполз немного по склону и сел, не опасаясь, что его заметят с пустыря. Следом за ним, громко сопя, на склоне появился стоян. Съехал вперед головой по каменистой земле и остался лежать на животе рядом с Крумом, тяжело дыша. Кожу на черепе верзилы покрывали волдыри ожогов. Обуглившийся на спине плащ расползался черными лохмотьями, под которыми бугрились крепкие мышцы. Крум ощупал лицо. Бородка и брови исчезли, волосы на темени запеклись хрустящей коркой. Из канавы в ложбину быстро выполз Демир, следом Жив, потом Тодор. Все трое выглядели намного лучше, чем старший Верзила. Старик указал на ложбину, где накренившись стояла взорванная нефтяная платформа. Словно щупальца кальмарок под ее основанием в разные стороны торчали изогнутые обрубки трубопроводов. Сквозь трещины в них вырывалось пламя. Вокруг свай, подпиравших платформу, текли реки огня. «Маниса, видите?» — сказал старик. Жив с Тодором закивали, и глядя на медленно бредущего по противоположному склону ложбины ящера. На спине у него виднелось сплетенное из тростника седло. Видимо, это был ездовой мани одного из погибших кочевников, который преследовал тевтонец следопытов и погиб под огнем пулеметов. «Попробуйте его поймать. Только по сторонам смотрите, чтобы с пустыря не заметили. Я с ними пойду», — сказал Крум, когда младшие верзилы выбежали по склону, пересекая ложбину. «Нет!» — Демир покачал головой, доставая из котомки банки с лечебными мазями и бинты. «Иди к постройкам у платформы». Крум щурясь взглянул туда. Яркие брызги горящей нефти с хлопками разлетались из обрывков трубопроводов наверху, падали на бетонную площадку, где чернели приземистые коробки из железа. Горящая нефть не залила их, потому что площадка, возвышаясь, уступом выдавалась в ложбину, примыкая другим краем к ограде. «Поищи там повозку или тележку. На одном манисе мы все не уедем». Демир велел Стояну не шевелиться, распорол ножом плащ на спине верзилы, и принялся осторожно отдирать прилипшие к коже обугленные куски ткани. Крум поднялся и быстро зашагал к площадке, поглядывая на Жива с Тодором, которые пересекли Ложбину и медленно приближались к Манису с разных сторон, подзывая животное на известных им наречиях. На пустыре перед заводом громыхнул взрыв. Манис дернулся, подобравшийся к нему спереди Тодор схватил болтавшийся повод, а Жив, разбежавшись сзади, запрыгнул в седло. Крум обернулся. Демир стоял на ногах, сжимая в руках самострел, глядя на пустырь. Оттуда донесся нарастающий рокот двигателя. Машина явно направлялась на юг. Ехала по дороге в сторону холмов, миновав которые, следопыты попали в копотню. Вскоре звук двигателя стал стихать, все больше удаляясь в сторону возвышенностей. Старик оглянулся, махнул самострелом, чтобы Крум возвращался. Мимо следопыта проехал жив на Манисе, за ним бежал Тодор. Когда все собрались на склоне, Демир отдал Круму оружие и приказал наблюдать за пустырем, где уже вовсю громко ракатали моторы и суетились люди. Жив остался в седле, а Тодора отправили на поиски повозки. «А что там случилось?» — спросил Крум, улегшись на склоне. «Не знаю». Демир принялся смазывать ожоги на спине и затылке стояна. «Люди уезжают». Первыми по дороге рванули три легких сендера. За ними покатили кевтонцы в хвост к которым пристроились два больших самохода с набившимися в кузовы людьми. Последним заставы, лязгая гусеницами, вырулил трактор, обвешанный листами брони. Он тащил на прицепе длинную повозку, где тоже сидели люди. Провожая караван напряженным взглядом, Крум распластался на склоне, опасаясь, что его заметят. Вскоре рокот двигателей стал затухать, машины скрылись в пыли, поднятой колесами. На всякий случай следопыт посмотрел на заставу, не остался ли там еще кто-нибудь. встал, и подошел к Димиру, заканчивающему бинтовать стояно. «Уехали!» — сказал он. Старик кивнул. Жив ударил пятками Маниса и направился к площадке, где на краю появился Тодор, отыскавший среди построек небольшую тележку. «Помоги им!» — сказал Димир. Крум отдал ему самострел и побежал за ящером. Тележка оказалась так себе. Железная рама, железные, слегка погнутые колеса на скрипящих подшипниках. Вместо пола арматурная сетка. На торчащих из ступиц болтах держалась широкая перекидная ручка, за которую можно было толкать или тащить повозку. Вот только чтобы прицепить ее к Манису, Круму пришлось повозиться. Для этого он разрезал свой плащ на длинные лоскуты, связал ими упрыж с ручкой и для надежности сделал петлю. Накинув ее на шею Манису, пропустил лоскуты под седлом, обмотал упирающуюся в него сзади ручку и хлопнул ящера поляшки. Тодор и жив все это время успокаивающее животное, поглаживая ему морду и шею, потянули за повод. Повели ящера к склону, где остались Стоян с Демиром. Заскрепели колеса. Крум скривился и забрался на тележку. Попрыгал на сетке, встал на четвереньке, подергал ручку, проверяя, хорошо ли все закрепил, и слез на землю. «Надо ось смазать», — сказал Демир, когда Жив с Тодором остановили ящера. Старик протянул Круму склянку с маслом Катрана. «Как он?» — следопыт кивнул на Стояна. Присел у колеса, открывая банку. «Скоро оклемается. Жив, Тодор! Помогите брата на повозку перенести. Когда колеса были смазаны, а стояно уложили животом на сетку, Жив забрался в седло, Тодор с Демиром сели по краям повозки, Крум на задке. «Куда поедем?» — спросил он. Все взглянули на стрека. С неба донесся тихий гул. «На юг!» — Демир посмотрел вверх. Остальные тоже подняли глаза. Далекий гул лился с северо-запада, откуда медленно приближались четыре огромных диска. Их днища, покрытые покатыми наростами, слабо мерцали зеленоватым светом. По краям дисков иногда вспыхивали гирлянды огней, высвечивая снизу щели и тонкие, похожие на клешни гигантских крабов, изогнутые выступы. «Возвращаемся на Крым. Домой!» — уверенно произнес Демир. «Это не наша война». Жив сел прямо, стукнул пятками Маниса, громко шикнул, и повозка покатилась, скрипя железными колесами по камням. «Домой!» — неслышно повторил Крум, глядя на исчезавшее за холмами солнце патрульный сендер оказался в разы лучше прежнего отобранного века у кетчеров машина легко набирала высокую скорость амортизаторы скрадывали неровности и я не бросала в кенно на поворотах ровно гудел мотор добравшись до холмов век не стал сворачивать на пустырь там легко пробить колесо да и скорость снизится придется объезжать сваи, груды бетонных обломков колдобины и некрозные пятна он повел сендер на вершину чтобы осмотреться и решить куда лучше ехать в москву через бывшую стоянку бурильщиков по дороге вокруг озера или к мосту через реку, а дальше в сторону угоди люберецких кормильцев. Остановив машину на склоне, обернулся, потирая ноющее колено. «Они гонятся за нами!» — воскликнула Кристин. всей толпой! Почему?» Бяжка забрался с ногами на заднее сиденье и испуганно хлопал глазами, глядя то на Вика, то на Кристин. Сзади по дороге пылили патрульные сендеры. За ними тянулся широкий шлейф пыли, в который тонули, отставая на два корпуса тевтонцы. Следом ехали грузовые самоходы, в хвосте каравана тарахтела на всю округу сцепка из трактора и длинные повозки, перевозившие ранее бурильные установки у литочных фермеров. Фигурки людей облепили ее, сидели по краям, свесив ноги, зажав оружие между колен. «Почему, Вик?» — отчаянно повторила Кристин. «Твой знакомый киборг знал, что ты Джаггер?» «Он бы никогда нас не выдал». Вик завел двигатель, плавно тронулся. Ойкнув, бяжка плюхнулся на сиденье. «Эй, вы про что?» — воскликнул он. «При чем тут Георг, а? Что за джаггеры?» «Георг не способен предать друга», — сказал Вик, насупившись. «Да», — подхватил бяшка «Георг добрый. Он мне все прощает». Перевалив за вершину, Сендер быстро набрал ход. Впереди лежала узкая ложбина. Дорога извилистой ленты пересекала ее и взбиралась по склону крутого длинного холма, где на гребне виднелась покосившаяся решетчатая мачта с обрывками проводов. Вик хорошо помнил это место. За холмом слева от дороги будут стоять развалины трехэтажных домов. В них прятались скетчеры, пытавшиеся вернуть свой сендер, когда он, пропоров покрышку, менял колесо. «Возьми!» Он достал из-за пояса пистолет и протянул Кристин. «Смотри по сторонам. Стреляй наверняка!» «В кого?» Девушка уверенно сжала пистолет в кулаке. Вика сам точно не знал, поэтому сказал. «За холмами можем встретить кого угодно. Георг рассказывал о разведывательных отрядах кочевых. Я сам столкнулся на пустыре возле завода с Гронгом». «Ты знаешь, кто такие Гронги?» Он бросил взгляд на Кристин. Девушка кивнула. Мутант натравил на меня стаю панцирных волков. «Чё, правда?» — восхищенно сказал Бяжка. «Как же ты справился?» — добавила Кристин. «Мне повезло. Убил Гронга. Волки как бы опьянени». сендер въехал на холм. Кристин оглянулась. «Догоняют?» — спросил Вик. «Вроде бы отстали». «А, нет, едут! Едут, Вик!» — откликнулся Бяжка, опять забравшийся с ногами на сиденье. Кристин привстала, вытягивая шею, потому что юный бурильщик загородил ей обзор. «Хорошо, что не стреляют», — буркнул Вик. Промчался мимо мачты, съехав на крутой склон, начал сбрасывать скорость, перед поворотом, где стояли руины. Взглянув на окна верхних этажей, сквозь которые просвечивало заходящее солнце, поднял глаза на холмы у реки и ударил по тормозам. «Держитесь!» Сендер пошел юзом, шурша по покрышками. Вик навалился на руль, стараясь удержать машину на дороге, но скорость была еще слишком высока. Задние колеса выскочили из колеи, Сендер подбросила, повело в сторону развалин. Под днищу застучали мелкие камни. Вик откинулся на спинку сиденья, сдвинул рычаг, включив понежную передачу. Натужно взрывел двигатель, тормозя машину, начавшую слушаться руля. Слева мелькнула выщербленная стена. Стремительно надвинулся угол соседнего здания. Вик снова навалился на руль. Сендер повернул и остановился между домами. «Ты что?» Уперев ладони в приборную панель, Кристин часто задышала что случилось вик ты нас чуть не убил прячемся он перегнулся через спинку сиденья подхватив сумку с компьютером скорей Скатившийся под сиденье бешка завозился на полу вик выбрался из сендера похромал к широкому пролому на торце ближнего здания не услышав за спиной шагов обернулся кристин вылезай сейчас она согнулась в сендере заглядывая под сиденье что ты ищешь пистолет нет времени вылезай бяшка выпрыгнул из сендера с выбученными глазами побежал к вику нашла Кристин выпрямилась. «Скорее в дом!» Вик повесил сумку за спину, дохромал до пролома и заглянул в здание. Полутемный коридор тянулся через весь этаж. На полу битый кирпич, камни, цементная пыль. По сторонам вдоль стен виднеются дверные проемы и выходы на лестнице. «Может, ты объяснишь?» — начала подбежавшая Кристин. «Молчи!» Вик поднял руку, напряженно прислушиваясь. «Бяжка, не сопи так громко!» Ему показалось, что в доме на верхнем этаже раздался шорок и ляск будто засов на двери С холма донеслось гудение моторов. Вик схватился за края пролома и забрался в коридор. Обернулся, помог Кристин залезть в проем. Бяжка вскарабкался сам. «Сейчас тихо поднимемся наверх», — прошептал Вик, глядя на спутников. «Не задавайте вопросов. Ничему не удивляйтесь. Не вздумайте кричать или убегать. Нас это не спасет». В глазах Кристин отразились испуг и непонимание. Бяжка настороженно начал озираться «Укроемся наверху», — шепотом продолжил Вик. «Я бывал здесь раньше, видел обрушенные лестничные пролеты и перекрытия. Поднимемся на третий этаж и спрячемся». Он забрал у девушки пистолет и медленно пошел по коридору к ближнему выходу на лестницу. Гул моторов на вершине, откуда недавно съехали в Сендере все трое, стал громче. Но звук не приближался, а как бы расползался по длинному гребню, будто преследователи направили машину вдоль холма, не собираясь спускаться. Вик поднялся на второй этаж, выглянул в коридор. Все та же унылая квартира, выщербленные стены, дверные проемы, камни, рошева и цементная пыль на полу и никаких следов людей или мутафагов. Он двинулся вверх по лестнице, выставив перед собой пистолет. Кристин тихо шла сзади, за ней сопел бяшка. Пройдя один пролет, Вик остановился на площадке. Дальше лестница была завалена серми обломками потолочных перекрытий, прогнившими останками стропел с гнутыми листами жести. Над головой опасно накренившись, Висела серая плита, упиравшаяся одним углом в стену. По краю плиты торчали концы арматурной сетки. «Отойдите!» — шепнул он. «Спуститесь на несколько ступеней вниз». Сынул пистолет за пояс, поплевал на ладони и подпрыгнул. Ухватившись за арматуру, подтянулся, повисел. Плита стояла намертво. Тогда Вик рывком забросил ноги наверх. Содрав до крови кожу на груди, а шершавый бетон, лег на живот и осмотрелся. Справа была голая стена, слева пустота. Пол в соседней комнате провалился, частично обрушив лестницу. Оголил торец дома и открыл вид на холмы вдоль реки. Вик поднялся на четвереньки. «Кристин!» — тихо позвал он, выглядывая за край плиты. «Иди сюда!» «Допрыгнешь?» «Да!» — отозвалась девушка. «А как же я?» — занул бяшка «Стой там!» — велел Вик. Кристин присела и подпрыгнула. Вик поймал ее за протянутые вверх руки и втащил на плиту. «Посиди тут. Сейчас я какой-нибудь прут найду, чтобы бяшка за него ухватился». «Вдвоем мы его быстро наверх затащим». Кристин кивнула. Он достал пистолет и обернулся. Сзади был такой же завал из строительного мусора, что и на лестнице. Перебравшись через груду бетонных обломков, Вик поднял с пола ржавый обрезок трубы и осмотрелся. Он оказался в узком коридоре, перегороженном посередине железной дверью. Дверь в таком месте выглядела весьма странно, потому что стояла ровно между стенами, сплошь и спещеренными трещинами. Вик медленно пошел к ней, держа пистолет наготове, положив трубу на плечо. Когда крыша здания обвалилась, дверь не могла устоять. Ее непременно бы согнуло, смяло гармошкой, а тут... Он уже потянулся к ручке, приклепанной над замочной скважиной на ржавом листе, когда за спиной вскрикнула Кристин. Вик кинулся обратно, проклиная себя за то, что оставил девушку одну и не вернул ей пистолет. Выбежав в груди обломков, громко выдохнул, когда увидал Кристин, стоящую на четвереньках на краю плиты. Девушке не угрожала опасность. Разинув рот, она смотрела через комнату с обвалившимся полом на холмы у реки. «Кристин!» — тихо позвал он. Девушка не шелохнулась. «Эй, что там у вас?» — позвал снизу бяжка. «Кристин!» — настойчивее повторил Вик. «Хватит на них пялиться! Вдруг у кого-нибудь есть оптическая труба или бинокль!» Она повернула к нему голову и прошептала. «Я боюсь, Вик!» По гребням холмов вдоль реки растянулась армия мутантов. Маленькие фигурки пеших кочевников стояли плотным строем, держа перед собой плетеные из тростника щиты и копья. За ними виднелись ряды наездников на манисах. В лучах заходящего солнца блестели кривые сабли, сверкали наконечники копий, переливались оттенками желтого с красным, намазанные катраньим жиром шлемы и волосы. Гул двигателей с противоположной стороны на холмах стих. Донеслись выкрики. Это отдавали приказы командира отрядов людей. Они расставляли пулеметные расчеты, занимали позиции, готовились встретить мутантов во всеоружии. Вик перелез через груду обломков, крепко обнял Кристин. Ее трясло от страха, стучали зубы, она не в силах была сдержать эту дрожь. Зашевелилась и расступилась в середине цепочка из фигурок кочевников. Они выстроились обратным клином на склоне, освободив дорогу большой повозки, которую тащили два крупных пятнистых маниса. На повозке стоял великан в доспехах из пластин панцирного волка отливавших на солнце мягким матовым светом. Даже с такого расстояния мутанский вождь казался великаном. Он поднял над головой черный трезубец, тряхнул им и по ложбине покатился на из глубины рев тысячи глоток. Спустя миг к нему добавился перестук, слившийся в ритмичные удары копий и дубинок о щиты. Следом гулко бухнули барабаны. Вождь медленно повел трезубцем, вытягивая руку в направлении холмов, где расположились люди. Рев и удары стихли разом, когда рука с трезубцем замерла. Над ложбиной повесла звенящая тишина. За спиной Вика раздался знакомый хриплый голос. «Ну и долго вы тут торчать собираетесь?» Он развернулся, вскидывая пистолет. «Ты, малой не балуй!» Сказал кетчер, держа у пояса обрез. Широкие стволы смотрели на Вика с крестин. «Я об вас еще раньше грохнул. Но кент и шпаговы вспомнили твою доброту!» Вик сдержанно кивнул. На кетчере, то есть на холере, главари банды неудачников, Была все та же серая шинель, а вот на голове красовалась фуражка с рыжим выцветшим околышем и темным пятном от кокарды над треснутым козырьком. Холера опустил обрез, сдвинул фуражку на затылок, обнажив покрытый пятнами лишая лоб и произнес «Где третий?» В этот момент вошь на склоне холма опустил трезубец, и армия кочевников медленно, неровным строем, двинулась вниз. Постепенно пешие фигурки стали ускоряться, перешли на бег. Впереди них выскочили стаи панцирных волков, направляемые мысленными приказами гронгов, сидящих на приземистых повозках. С гиканьем и улюлюканьем наездники пустили манисов следом, колотя их пятками в поджары и бока, размахивая саблями. Черным потоком кочевые стекли по склонам в ложбину. Красный диск солнца завис над рекой, заливая округу и небо над холмами багряными лучами заката. «Приготовиться!» — протяжно раздалось над позициями людей. Команду подхватили, повторили на разные голоса. Вик подобрался к краю плиты. Протянул Бяжке отрезок трубы. «Хватайся скорей!» Кристин помогла затащить бурельщика наверх. Вик сразу увлек обоих за собой. Помог перебраться через груду обломков в коридор, где у раскрытой двери их ждал холера. Увидав Кетчера, бешка остановился, попятился, но Вик схватил его за руку и потащил к проему, в который прошла Кристин. Когда все трое оказались в небольшой комнате с глухими стенами, в полу распахнулся люк. Выглянул Кент, громила в кожаной рубахе с повязкой на лице. Он высунулся из отверстия по пояс, подал руку Кристин и помог спуститься по крутым ступенькам в схрон, расположенный между третьим и вторым этажами. бяшка просто спрыгнул в люк, Вик воспешил за ним. Холера скрипнул дверью, с лязгом сдвинул засов. Над холмами сухо щелкнул первый выстрел. Последняя битва между людьми и мутантами началась.